Номер три Выписка из истории господ Давыдова и Хвостова Были петербуржцы, стали сыктывкарцы На снегу дуэльном два костра Одного на небо, другого в карцер После сатисфакции два конца Но пуля врезалась в пулю встречную. Ай да Давыдов и Хвостов. Враги вечные на богатство венчаны. И оба рязанову на Дальний Восток. Чин y Засечены в подпольных играх. Чин x Но государство ценит риск.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 И скоро купил, то сделал его начальником И в то же время написал к нему мичмана Давыдова Вступая на судно, открыл он то пьянство, которое три месяца к ряду продолжалось Ибо на одну свою персону, как из счета его в заборе увидите Выпил девять полведр французской водки и два полведра крепкого спирту Кроме отпусков другим... И словом споил с кругу корабельных, подмастерьев, штурманов и офицеров Беспросыпное его пьянство лишило его ума И он всякую ночь снимался с якоря Но, к счастью, что матросы всегда были пьяны Из второго секретного письма Рязанова 17 июня 1806 года Здесь увидел я опыт искусства лейтенанта Хвостова, ибо должна отдать справедливость, что одной его решимостью спаслись мы и столь же удачно вышли из мест каменными грядами окруженных. Рязанов, министру коммерции.